Тридцать два лета тому назад через Рось перевалили степные пришельцы. Треть века более одного поколения минуло с того времени, которое сейчас жило в памяти Всеслава. Тогда воеводой был Гудой, предшественник Всеслава Старого. Князь-старшины скупились, отзывали своих для хозяйственных поделок полевых работ. Гудой, имея малое число слобожан, испугался хазар, без боя пустил их через Рось, а сам заперся в слободе. Степники не старались взять слободу. Трудное дело лезть под стрелы на недоступный холм крепость. Свободно разойдясь по Росским полянам, хазары жгли грады, набирали добычи, полонянников. Под конец Гудой вышел из слободы, побив малый отряд хазар, лениво наблюдавшие за затворниками. На обратном пути хазар Гудой сильно щипал степных, отбил часть полона и скота. Сам Гудой был дважды ранен, но не искупил своей вины перед племенем и был за измену живым сожжен на костре. После того упала слобода в мнении Росичей. С несказанными трудами поднимал слободу Всеслав Старый. Не мстить за набег, а не пускать степных через рось должна слобода. Род кормит слобожан не для мести, а для своей защиты. Лечь должна слобода, если силы не хватит. Так думали все, так мыслил в молодости воевода Всеслав. Потом с возрастом, с опытом власти, явились сомнения, что пользы лечь, не выиграв боя. Нет на мертвых бесчестия, но живые, беспрепятственно степные возьмут все, беспрепятственно угонят людей, сколько захотят. Давно уже нынешний воевода оправдал былого воеводу Гудоя. Не его жечь, карать бы соседей, оставивших своих без помощи в бедствии, карать рода, которые отстают от общего дела. — Честь родным нашим братьям Илвичем с Каничами, — говорил Всеслав. — Честь тем, кто пришел вместе с нами делить железную жатву. Да и то сказать, никто не отличит Росича от Илвича от Канича. Бесчестье тем, кто ныне, оставшись за засеками, думает бесстыдно. Пусть где другие ложатся под хазарской саблей. Мне ж нет горя, до меня не добраться степнякам. Безчестие тому, кто как князь Павич в гнусной жадности не позволил Радовичам жить братьями в Росской Слободе. Бесчестье нашим князьям Могуте и Плавику, не давшим нам ратников. А еще, — восклицал Всеслав, — глядите на извергов. Люди они в родах нелюбимые, утеснения от князей испытавшие. Они ж пришли, семьи покинули, не за стенами градов. В жалком бегстве в лесах прячутся те, как мыши. Кто же свои нам? — спрашивал Всеслав, не ожидая ответа. Нет для человека горше обиды, когда он, зная, что и как свершить, лишен такого счастья по тупости других. Пора крикнуть правду во весь голос, и Всеслав бередил души воинов. Думайте, было бы по-вашему, не мы бы ждали сегодня хазар? Они, как вепри, обложенные в болоте, ждали бы ныне последнего часа. Хоронились бы они за своими телегами, бога своего проклиная что завел их на русские земли. Колот ведун сказал однажды, что злоба рождается от бессилья. Всеслав не мог решиться уйти с дороги хазар. Хазары же были свободны. Лаяли и выли желтые хазарские собаки, чуя росичей, которые приближались к тележному лагерю, чтобы следить за врагом. Еще до рассвета пешее войско успело поесть. Малху казалось, будто каждый славянин думает что ему удастся насытиться последний раз в жизни. Все ели жадно и много, уничтожая остывшее варево из мяса с кореньями, печеную и вареную говядину, пахучий хлеб из мягкой пшеницы, копченое сало. За едой дожидались воли старших и воли хазар. Солнце уже порядочно припекало, когда широко и вольно полилась хазарская конница из проездов ворот, оставленных в тележном обводе. «Неужели они повторят по-вчерашнему?» — спрашивал себя Всеслав, наблюдая за полем самого высокого дерева ворожей рощи. По дальности расстояния хазары казались мелкими, как мураши. Не спеша они нестройно клубились перед своим лагерем. Лишь постепенно наметился разрыв между массами конницы и краем лагеря. Хазары наступали. Медленно-медленно. Ратные росской пешей дружины разбирались по местам как стрелки в засаде на зверя. Но засада была на виду, и зверь хазарин и видел, и знал охотника. Один стоит трех, сражаясь из крепкого места, и больше стоит, пока не сломается крепость. Колья в траве не крепость, а хитрость. Хазарские конники приближались. Стало видно, что строй их редок. Вначале казалось, что хазары все здесь. Теперь Всеслав, охватывая взором десятки и полусотни, Счел немногим более тысячи конников. Где остальные? Сегодня хазары не высылали одиночных бойцов, чтобы разжечь себя лихостью застрельщиков. Их конная рать, нависая в готовности к удару, удерживала славян, как капканом. «С места не сойти, ждать!» «Чего ждать?» — спрашивал князь воевода. И отвечал. «Исполнение хазарского замысла». Ему все мерещился воевода Гудой, несправедливо осужденный всеми людьми росского языка. Нет, не быть тому. Всеслав не думал, что нынче же хазарская стрела или сабля могут послать его душу на небо, а тело — на погребальный костер. Он верил себе, искал решение, прислушиваясь к внутреннему голосу, и приказал готовиться к отходу за рось. Но к непростому отходу. Наблюдая сбор стрелков в общий строй, хазары заволновались. Из-под высокого знамени поскакали посыльные, и скоро сотни-две разведчиков широким махом коней пустились взглянуть на росичей, а главное войско шагом текло им вслед. Росские стрелки двинулись не вспять, но на сближение с хазарами. Разведчики стали сдерживать коней, главная же сила ускорила ход. Всеслав старался войти в душу хазарских начальников, понять ее по поведению их войска. Пешее войско славян остановилось, явно пугаясь сближения с хазарами. Сначала один десяток, потом другой, повернулись и побежали обратно. За ними в смятении пустились все три с лишним сотни пеших. Вид бегущих, нестерпимо заманчив для конницы. Сами лошади просят повод, рвутся, хотят догнать. Хазарский строй изогнулся пилой, бросив в догонку горячих наездников. Наверное, веселый ветер свистнул в ушах. Ввысь взлетели и сабли, и души бойцов в упоении предстоящей рубки бегущих. Но беглецы остановились и повернулись все разом. Нелегким гнетом лежало на племенах кормление слабот, еще хуже была потеря сил, отрываемых от работы. Всеслав Старый добивался в конце своего воеводства, чтобы каждый мужчина отдавал слободе первую молодость и покидал бы Слободу, только достигнув двадцать третьей весны. Разные работы в роду не перечислить. Легче было сказать, что умел делать лихой слабожанин. Что в том, что на лошади он ездил как единое с ней тело или мог бить из лука в яблоко на три сотни шагов. Возвращаясь в род, мужчина не приносил ни ремесла, ни умения сноровки к пашне. Хуже еще было другое. Многие возвращались из Слободы, неся презрение к обыденному труду. Скучно им бывало гнуть спину на полях, нудно ремесленничать. Росичи не только посылали на торжок остров меньше товаров, чем могли дать по своему угодьям и по числу мужчин, не случайно, что именно они раньше других оставались без хлеба, пока не смелют новинки. Зато Люба дорого было посмотреть, как, заманив хазар ближе к кольям, пешее русское войско развернулось для боя. Малх, как и все пешие, был предупрежден о замысле ложного бегства. Военное искусство Рамеев и Римлян давно знал этот прием, и Рамей удивился лишь тому, что славяне на краю земли сами додумались до хитрой и опасной стратегии великих полководцев в Средиземноморье. Он видел, что лучшие легионы империи едва ли могли с такой выдержкой проделать рискованный маневр. Здесь приказывал кто-то один, просто голосом. В легионах кричали. Команды подтверждались звуками труб, флейты давали скорость шага. Когда стрелки вернулись и расступились, чтобы не было помехи для лука, Малх, считавший себя ловким и гибким, один из всех отстал, потеряв свое место и свой десяток. Хазары были уже на кольях. Налетев, как стая воронов, с оглушительным воплем «Харр! Харр!», хазары замялись, видя падающих передних. Отвлекшись, Малх наблюдал, как далеко отошли правые локти стрелков, и ему впервые в жизни удалось уловить удивительный звук: короткий, могучий, мелодичный аккорд сотен тетив, сразу рассыпавшийся в щелканье жил о стрелковой рукавичке. Очнувшись, отбросив пробудившееся чувство художника, Малх нашел место в строю и, видя только хазар, стрелял, не слыша чужих тетив и зная только свою. Мелькали кони руки людей, чьи-то лица. Лошадиная копыта явилась почему-то вверху, и будто уже над Малхом повисла конская грудь с широким ремнем и красным камнем на грудной бляхе. Потеряв лук, Малх схватил щит и на коленях, не успев встать с земли, принял удар, рухнувший на щит каменной глыбой. Тело Ромея все же вспомнило уроки, которыми ворчливый центурион, издеваясь над бывшим мимом, зло докучал Малху. Отставной легионер сумел, выбросив вверх славянский меч, на всю длину своей жилистой руки проколоть Хазарина. И лишь тогда он понял приказ. «Стрелков, оберегая от конных!» В десятках ратники со щитами и мечами образовывали заслоны, из-за которых другие продолжали бить из луков. Хазарские конники рассыпались, пронеслись дальше, и перед пешим войском открылось поле. Главная сила Хазар задержалась у кольев. «Отходить всем!» — раздалась команда Росичем. Тут оказалось, что не так много хазар прорвалось через пеших. Хазарские конники уже возвращались к своим, избегая столкновения с вышедшей конницей Росичей. Малх успел сорвать с убитого им хазарина пояс с длинным ножом в ножнах, оправленных серебром и украшенных цветными камнями. Нежадность толкнула Ромея. Он хотел унести с поля доказательство своей верности новому знамени. Ратники уходили широким шагом, и Малх, непривычный к такому движению, почти бежал. Несли своих убитых и раненых. Малх нечаянно встретил живые глаза под рассеченным черепом, увидел твердо сжатые губы. Отвернувшись, чтобы не бередить сердце страшным зрелищем молчаливой муки, Малх заметил, что ратники уже далеко оторвались от хазар. Те, опасаясь новых ловушек, медлили. Вот кусты, выброшенные рощей сварога, Поперек пути. Отсюда уже не видно того, что творилось позади. Где-то опять раздалось боевое хазарское хар, хар. Но кто-то сказал свое. Вот и Рось наша.